Глава 10 «Проходите!» Именно этим словом поприветствовал меня глава, когда я миновала первый этаж, на котором ждал сопровождающий и постучала в нужную дверь. Демон, который проводил меня до кабинета, откланялся, и я осталась с Джереми Тейтом наедине. «Рад, что вы приняли мое приглашение», произнес колдун, не отвлекаясь от дел. Он что-то записывал, сверялся с какими-то таблицами и, с виду, вообще не был заинтересован в моем визите. «И вам добрый вечер!» — не очень дружелюбным тоном отозвалась я и без разрешения заняла место в твердом кресле. Так, мистер Тейт, наконец, отложил бумаги и поднял на меня взгляд. И я опять отметила, насколько же симпатичного мужика назначили на место главы дознавателей. и как только он маргинальных субъектов с такой внешностью раскалывать собирается. Вот гному было просто. Как только он начинал хмуриться, так у всех поджилки тряслись. А тут, ну, максимум заржут. «Мисс Краммер, вы готовы вновь помочь королевским дознавателям?» — высокопарно поинтересовался колдун. «А разве не для этого вы меня пригласили?» «Должен предупредить». Перед тем, как вы пройдете ритуал молчания, глава выпрямился. Дело, в котором нам потребовалась помощь ведьмы, намного сложнее всех тех преступлений, с которыми вы имели до этого дела. «Вы знаете обо всех 48 преступлениях, что я раскрыла или помогла раскрыть?» – недоверчиво хмыкнула я. Был вынужден ознакомиться. Серьезно отозвался мужчина и посмотрел куда-то в сторону. Я только сейчас увидела высокую стопку папок, и на каждой из них было написано мое имя. И тут я мысленно присвистнула. Вот это у него сила воли и количество свободного времени. Завидую. Так что? Я вновь бросила взгляд на башню папок, посмотрела на Джереми Тейта и замерла. Что бы там ни было, я все равно не откажусь. «Это ведь дело с королевскими дознавателями. Даже если там надо свалку перекопать, чтобы иглу найти». «Я осознаю все риски и готова оказать ту помощь, которая требуется», — твердо произнесла я. «Хорошо, тогда ритуал». Мужчина достал из ящика стола изогнутый нож с деревянной ручкой, украшенной позолотой и драгоценными камнями, и протянул мне. «Ненавижу его». Буркнула я, но все же резанула ладонь чуть повыше розовеющего рубца. «Я даю слово, написанное своей кровью, что не стану распространять и искажать детали дела, о которых мне сейчас поведает Джерми Тейт, а также скрывать известную мне информацию, имеющую отношение к данному расследованию. Нарушив это слово, я готова нести наказание, которое изберет для меня сама магия». Вздохнув, я вернула нож колдуну и несложными чарами остановила кровь, которая почти капнула мне на белое платье. Нести еще и его в прачечную к феям не хотелось. Я и так не очень аккуратная. Каждую неделю таскаю к ним вещи, которые в домашних условиях попросту нереально отстирать. «Вижу, вы рискнули расколоть свою душу и жизнь надвое», протянул мистер Тейт, заметив рубец на моей ладони. «Как ощущение? «Нестерпимого ожидания», — пожав плечами, ответил я. А потом тряхнула волосами и, отметив, что за окнами уже начало темнеть, решила перейти ближе к делу. «Мистер Тейт, так в каком деле вам потребовалась помощь ведьмы? Что-то настолько же сложное, как кража из королевской сокровищницы? В каком виде я могу ознакомиться с материалами?» колдун несколько секунд просто молчал, глядя прямо на меня, а потом вздохнул. «Лучше я расскажу вам всё сам, а потом вы получите папку с записанными элементами дела, мисс Крамер. Дело, которое нам передали, угрожает всему магическому сообществу». И я только нахмурилась, не совсем понимая, о чем он говорит. «Помните, элен в архарске. «Девушку, которая погибла в людском жилом квартале?» — кивнула я. «Еще бы я это имя не запомнила. Меня же подозревали в ее убийстве». «Верно. Колдун открыл одну из папок, достал небольшой портрет погибшей и протянул мне. С него улыбалась светловолосая девушка лет двадцати-двадцати пяти, выпирающая скулы, черные глаза и легкая россыпь веснушек». «Ее дело передали вам?» Наконец начала доходить до меня. Из людского в магический отдел? Почему? Потому что убил ее не человек. У меня мурашки побежали по рукам. То есть как не человек? Это же запрещено. Не просто законом, а законом, написанным кровью. Магическим существам позволительно жить рядом с людьми только в случае разделения. Мы даже обитаем в разных кварталах. «Да, они находятся рядом, да, иногда нам или им приходится заходить на чужую территорию, но все мы защищены пактом, и нападение одного вида на другой попросту недопустимо. Это может развязать новую кровопролитную войну». «Вы уверены?» У меня голос задрожал, а по пояснице прокатился такой холод, будто куском льда провели. «Моя уверенность базируется лишь на том, что сообщили нам люди», — сухо ответил он. «Нам не передали тело, девушки. Не сообщили ничего о ранениях. Мы даже представить не можем, с чем именно столкнулась юная в архарске на Темной улице. И там ли произошло убийство? Каждое его слово толкало меня в спину холодным касанием. Но люди уверены, что убийца из магического сообщества? Да». «И...» Как искать кого-то, если даже нет никаких зацепок? — Над этим мы сейчас работаем, — вздохнул колдун. Но от меня не укрылось одно тот факт, что мы владеем лишь крошечной таликой сведений, — угнетал и его. Пока мы знаем имя девушки и тех, кто ее окружал. Ни способа убийства, ни мотива, ни подозреваемых, хотя сейчас подозреваются все магические существа. Я нахмурилась. «Сколько дознавателей будет расследовать это дело?» «Убийство человека — это уже громкое преступление. Убийство человека, которое расследуется магическим отделом, первое в своем роде». «Пока десять», — прямо ответил мистер Тейт. «Я не могу привлечь больше сотрудников по тем же причинам, по которым мы не можем получить дело девушки». «Они вообще собираются его отдавать?» — задала я вопрос от которого колдун скривился. Вот и ответ. Людской отдел не желает помогать в расследовании, они просто спихнули дело, пометив его как убийство магическим существом. Но так ли это было на самом деле? Если нет, зачем они обозначили его как таковое? Попытка подставить магических существ? Хорошо, я решила, что пока это не важно. Что нужно сделать мне? Присутствовать на допросах. Главный королевский дознаватель вытащил несколько скрепленных между собой листов и передал мне. «Это те материалы, которыми мы обладаем. Завтра пройдут первые допросы после обеда. Если мистер Дев решится возражать, передайте ему это». Поверх бумаг лег запечатанный конверт. «Хорошо. На чьей территории пройдут допросы?» «За вами явится экипаж», — размыто ответил он. Благодарю от лица всего магического сообщества за то, что согласились помочь в этом непростом деле. Непростом — это еще мягко сказано. Дело уже было глухим. И все из-за нежелания людей идти на сотрудничество. Будто все рогатые и крылатые были виноваты и подозревались все. Мистер Тейт, могу я задать вопрос? Пробормотала я, просматривая выданные мне бумаги. Было чувство, что к их составлению приложил руку один ленивый фавн. Так же мало информации и так же скудно она подана. Конечно, мисс Крамер, колдун опять не излучал никаких эмоций, хотя и должен был слегка утратить контроль к концу тяжелого рабочего дня. «Меня подозревали в убийстве мисс Вархарски», медленно проговорила я, подняв глаза и столкнувшись взглядами с колдуном. «Это связано с тем, что я обнаружила ее тело, или с тем, что людям уже тогда было известно, что убийца не человек?» «Не знаю, мисс Краммер, произнес он практически сразу. «Я допрашивала вас как ту, кто нашел тело. А вот что было тогда известно людям, вопрос очень хороший, и лучше бы вам еще и на крови поклясться, что не убивали девушку, с учетом того, как развиваются события, это лучший вариант». Скривившись, я протянула руку за кинжалом. «Бедная ладонь. Она вообще перестанет у меня калечиться».